Глава 36. Утро выходного дня проходит в штатном режиме. Аня отсыпается после учебной недели, а Матвей, как обычно, встаёт рано и будет меня. Помню, когда Аня была в таком возрасте, играла сама по себе в куклы и особо не капризничала, а вот сын всегда требует к себе внимания, либо моё, либо Анина. Когда я смотрю на то, как он ест любимую им манную кашу, У меня щемит сердце от того, что в последний раз отца он видел, когда был настолько бутузом, что даже вспомнить о Марате не смог бы. «Как у тебя дела в садике, сынок?» – спрашиваю я, отвлекая его от мультика. «Намана», – говорит он с набитым ртом, и я качаю головой. «Кто-то стучит в дверь». Я вытираю руки полотенцем и иду в коридор. «И кого принесло с утра пораньше? Я вроде никого не жду». «Лариса Олеговна, вы так рано?» Удивляюсь я и пропускаю бывшую свекровь внутрь. Машинально смотрю в зеркало и поправляю волосы. За последний год я привыкла ходить дома в чём удобно. Вот и сейчас на мне футболка и шорты, чего раньше в браке я себе не позволяла. В любой момент могла нагрянуть свекровь и с осуждением посмотреть на мои голые коленки. Поймав себя на том, что слегка натягиваю ткань шорт вниз, я одёргиваю себя и едва ли не шикаю на себя». «Вся эта тирания давно в прошлом, вот только многолетние привычки просто так не уходят, а у меня так давно не было гостей, что я даже и не представляла, что стыд за подобный внешний вид может вообще у меня снова проявиться». На удивление Лариса Олеговна ничего не говорит и не начинает свой визит с закатывания глаз и нравоучений. Может, именно поэтому я и приглашаю её на кухню. «А ты не постарела, Лиза?» «Моложе выглядишь, что ли, без этих кругов под глазами?» Комплимент, пусть и слегка сомнительный, с её стороны весьма удивляет. Раньше я и этого не могла от неё дождаться. Я вижу себя в зеркале и понимаю, что она лукавит. И ей просто что-то от меня нужно. Я не ждала вас так рано, так что могу предложить только вчерашнее жаркое. Я не голодна. Только же жасминового чаю с листьями мяты и корицей. Мы такое не пьём. Есть ромашковый, чёрный либо кофе. Бывшая свекровь морщится, а я вдруг вспоминаю, что раньше всегда следила за тем, чтобы все ее любимые ингредиенты были в наличии. В ином случае меня всегда ждал скандал с жалобами Марату. Я расправляю грудь и вздергиваю бровь, ожидая ее ответа. Даю ей на выбор только то, что есть в квартире. И если раньше я бежала в ближайший супермаркет, чтобы купить все то, чего ей хотелось, то сейчас с удовольствием не пошевелю и пальцем. «Зелёный», – нехотя произносит Лариса Олеговна и переводит взгляд на Матвея, который откладывает телефон и с интересом смотрит на незнакомую для него бабушку. Он с любопытством осматривает её волосы, лицо и хмурится, после чего кидает осторожный взгляд на меня. «Матвей, это твоя бабушка Лариса», – говорю я, пытаясь его успокоить, но его бровки по-прежнему сведены на переносице. «У меня уже есть бабушка», – упрямо произносит он и качает головой. Матвей снова берет в руки телефон, вскакивает со стула и убегает, явно не желая проводить время в обществе матери Марата. «Так и знала я, что нельзя было вам уезжать в этот Израиль», недовольно говорит бывшая свекровь и выглядит мрачно. Не привыкла она, когда что-то идет не по ее указке, а повлиять на собственного внука и его мнение и отношение к себе она уже никак не может». Это не в её силах и власти. Ребёнок, небось, не знает, как Марат выглядит. Его собственный отец. Скорее уж, биологический. Усмехаюсь я, кладу перед Ларисой Олеговной чашку с зелёным чаем, себе ставлю чёрный и сажусь напротив, туда, где сидел пару минут назад Матвей. Что ты имеешь в виду? Она настораживается, улавливая в моём голосе скептичные и ироничные нотки одновременно. «А чего вы хотели, Лариса Олеговна?» «Целый год прошёл с нашего с Маратом развода. Он ни разу не позвонил, чтобы поговорить с сыном. А уж как мы вернулись, даже не поинтересовался, как Матвей. Что уж говорить о совместном времяпрепровождении. Да и вас он не видел довольно давно. Он же маленький, быстро всё забывает. Зато вторую бабушку отлично помнит», — ядовито отвечает мне бывшая свекровь, «но я никак внешне не реагирую на её выпад». Вижу, что ей просто неприятно, что не она сейчас играет главную роль в жизни внуков. Мои родители постоянно навещают нас и помогают отводить и забирать его из садика. «Если бы ты нас просила о помощи, мы бы не отказали». Лариса Олеговна горделиво поднимает подбородок и передергивает всё мной сказанное. Это в её репертуаре. «А мне их о помощи просить не приходится. Они сами всегда готовы проявить инициативу». Я не удержалась от желания поддеть бывшую свекровь и вижу, что мои слова её задевают, как бы она не хотела скрыть свою реакцию. Она дёргается, словно от хлёсткой пощёчины, и ищет как себе, так и Марату оправдания. «Этот год для нас был весьма тяжёлый. Марата нельзя винить в том, что он мало участия принимает в жизни детей. Ты ведь сама уехала в Израиль, уж не знаю для чего. Наших врачей тебе что ли недостаточно?» ворчит Лариса Олеговна. А я не спешу посвящать её в подробности своего здоровья. Да и вы все должны понимать, что Полина пережила такое, что каждому и не снилось, бедная девочка. Зато она молодец, собралась силами и родила Марату наследника. Меня коробят и передёргивают от её попыток спасти положение и обелить сына. Наследника? Усмехаюсь я. А мой Матвей тогда кто? Так приблуда. «Лучше не продолжайте, Лариса Олеговна. Вы достаточно наговорили. Не хочу больше слушать этот бред». «Вы пришли повидать Аню? Я сейчас её разбужу. И не вздумайте что-то подобное ляпнуть при ней. Иначе я выгоню вас, и о дальнейших встречах с внуками можете лишь мечтать и добиваться через суд». Я резко встаю и ухожу из кухни, не в силах больше слушать бред, который несёт моя бывшая свекровь. Чувство, словно она пришла в мой дом, чтобы нагадить мне в душу. Я иду в комнату дочери с неприятным осадком в душе, терзая себя мыслями о том, что даже спустя время свекровь не меняется и до сих пор обвиняет меня во всех грехах, к которым я не имею никакого отношения. Но больше всего меня мучает не то, что она настолько меня не любит, что отводит мне место в углу груши для битья, а то, что она с таким пренебрежением относится к моему сыну. И если до этого я хотела, чтобы Матвей общался и с отцом, и с бабушкой, и не чувствовал себя ущемлённым, то сейчас принимаю жёсткое решение полностью ограничить их влияние на моего сына. Лучше уж держать их на расстоянии, чем утешать сына, когда он будет приходить весь в слезах. К чему мне навязывать им сына и внука, если он им не нужен?» Я стучусь в комнату к Ане, помня о словах психолога, что у неё должно быть личное пространство, и она должна понимать, что у неё есть свои границы но она не отвечает, и я приоткрываю дверь. Она уже не спит и лежит в наушниках, поэтому и не слышит, но боковым зрением замечает мое присутствие, приподнимается на локтях и снимает наушники в виде кошачьих ушей и смотрит на меня вопросительно. Взгляд у нее слегка тревожный, и я понимаю, что она знает о приходе бабушки и поэтому не выходит из комнаты, безуспешно надеется, что та вскоре уйдет. Анюта Там Лариса Олеговна пришла. «Зачем?» – настороженно спрашивает Аня и хмурится, и я её за это отношение не виню. Бывшая свекровь постаралась, чтобы оттолкнуть от себя внучку, и я даже не знаю, простит ли её дочка вообще когда-нибудь. Сейчас она в том возрасте, когда всё видится в чёрно-белых тонах, а в крови играет юношеский максимализм. Либо всё, либо ничего. «Вы давно не виделись, и она соскучилась». Даже дочь видит, что я лукавлю. Мне хочется сказать правду, что старухе просто не на кого слить яд, и она пользуется случаем, чтобы выпить моей крови, а в случае с Аней хочет убедиться, что та еще к ней лояльна и будет ей помогать. Вот только Лариса Олеговна никак не может осознать, что это не перетягивание каната и не битва, а жизнь. И мы с детьми больше не имеем отношения к семье Марата, куда она хочет втянуть Аню». Уже не может это сделать открыто, так как я присекла и показала зубы, что ей не особо нравится, но, видимо, хочет надавить на Аню каким-то иным способом, чтобы вместе с ней противостоять Полине. Пусть Лариса Олеговна сколько угодно льёт мне в уши патоку, какая Полина бедная и несчастная девочка. Но я за эти годы настолько хорошо изучила свекровь, что вижу, что новая невестка ей не по душе, и она теряет власть над Маратом, чего не может допустить» поэтому и хочет использовать Аню, зная, что она любимая и единственная дочь Арзамасова. Соскучилась, фыркает Аня и нехотя встаёт, осознавая, что не может отсиживаться в комнате вечно. Она даже не спрашивает никогда, как у меня дела. Её разговоры крутятся только вокруг отца и его новой жены. Я уже устала. Мне обязательно с ней общаться? «Нет, Анют», — отвечаю я, «но даю дочери сделать выбор самой». «Если я ей нагрублю, отец разозлится и будет читать мне нотации». Морщится Аня, я вижу по её лицу, что общение она обрывать не хочет, но и как действовать в новых обстоятельствах, пока тоже не понимает. Слишком сильно до сих пор привязана к Марату, как бы не хотела показать обратное. Она на него обижена за невнимание и то, что он завёл новую семью, но ненависти к нему у неё нет. «Ладно, поговорю с ней», — вздыхает Аня, — а я решаю не вмешиваться, но при этом и оставлять их совсем наедине тоже не планирую. Через пару минут следую за Аней и встаю в коридоре так, чтобы слышать их разговор, но при этом оставаться незаметной. Вопреки моим опасениям, Лариса Олеговна просто интересуется жизнью внучки и даже не пытается как-то обвинить меня в том, что я препятствую их общению. Это меня немного успокаивает, так как в новой школе у Ани идет ассимиляция, И лишние стрессы ей ни к чему. «Ты совсем перестала меня навещать, Анют. Я тут решила во дворе дома беседку и качели установить. Огородный-то сезон закончился, а сидеть на крылечке, чтобы побывать на свежем воздухе, уже суставы не те». «Ты никогда не занималась огородом, бабуль», скептично произносит Аня, а я едва не закатываю глаза, так как дочь права. «Так это раньше. Если бы со мной, а не уехала с матерью в Израиль, увидела бы, что я посадила». Не без помощи наёмных рабочих, конечно. Я же уже не в том возрасте, чтобы нагибаться до да сорняки полоть. Но даст бог, яблоня вырастет в центре двора, вдоль забора вишня и слива, а малина пока не прижилась. Но в следующем сезоне мы с тобой вдвоём посадим, хорошо?» Я хмурюсь, осознавая, что она говорит всё это не просто так, а с какой-то целью. Но пока не могу понять, в чём заключается её цель. «Мне надо будет готовиться к поступлению в университет, бабуль» говорит Аня, пытаясь увильнуть от огородных дел, хоть сейчас она учится всего лишь в 10 классе. «Ни я, ни она никогда не тяготели к огороду, хоть Лариса Олеговна и уговаривала нас с Маратом несколько лет купить дачу. Вот только я уже тогда понимала, что работать там придётся мне, а она будет приезжать на всё готовое и ещё жаловаться, что закрутки невкусные, да и я лодырь и лентяйка. Ладно, потом поговорим на этот счёт». Слегка недовольно говорит бывшая свекровь, не привыкшая принимать отказы. «Как насчет собраться на шашлыки в следующие выходные? Я хочу позвать гостей, а ты, как приехала, ко мне ни разу так и не заглянула. Заодно и познакомишься с Аркашей, а то родился у тебя братик, а ты его ни разу и не навестила. Среди родственников слухи нехорошие поползут». Я стискиваю кулаки, злясь на нее за то, что она снова пытается продавить свое желание привлечь внимание Ани на еще одного братишку. Но вмешиваться в их разговор у меня нет нужды. Моя дочь уже отрастила себе зубки и сама способна постоять за себя. «Матвей не кушает шашлыки, а с сыном отца от любовницы я нянчиться не собираюсь», отвечает Аня. «Так Матвей пусть дома останется с матерью», с недоумением произносит Лариса Олеговна, даже сама не понимая, как нелепо звучат её слова. «А с Аркашей и не надо нянчиться, у него мать есть». Аня чётко считывает то, что только она интересная отцу, и бабушке, и я даже отсюда чувствую её недовольство. «И кого ты собираешься звать на шашлычки?» я угадаю. Это торжество в честь рождения у тебя внука? Аркадия, верно? И чем же он тебе больше внук, чем Матвей?» Дочка едва ли не встаёт на дыбы, а вот свекровь неожиданно отступает, словно понимает, что ходит сейчас по минному полю. «Не злись так, Аня. Вы все мои внуки, я вас всех одинаково люблю». «А торжество это в честь моего дня рождения. Разве ты забыла?» «Я хотела ресторан арендовать, но подумала, что дата не юбилейная, так что сделаю небольшой раут у себя. Двор большой, на заднем дворе бассейн...» «Ну, ваш бабушку, приди на мой день рождения». Голос Ларисы Олеговны впервые на моей памяти звучит просяще. «И даже я бы согласилась, чтобы не обидеть старую женщину». Вот и Аня растерянно соглашается, а я делаю себе пометку позвонить Раисе, чтобы она проследила на торжестве за Аней и не давала её в обиду. Наверняка там будет и Полина, а я до сих пор помню её угрозы в адрес моей дочери. К счастью, вскоре Лариса Олеговна уходит, и в квартире даже атмосфера будто становится менее напряжённой, и к вечеру мы с Аней отходим от общения с этой тяжёлой по энергетике женщиной. «Я же всё думаю о своих соседях сверху», Мне никак не даёт покоя мысль, что бывшая девушка Марата и соседка Алла — это одно лицо. И я всё время ёрзаю, постоянно поглядывая на телефон. Раиса обещала прислать мне полные данные этой женщины, как только Паша пробьёт её по своим каналам. Не знаю, зачем мне это нужно, но я чувствую, что так мне будет проще жить дальше.